Заблудившуюся. Евангелие от Матфея, 18 глава, 12 стих. Этот вопрос Иисус Христос задал Своим слушателям, но Он также сразу и ответил на него. Если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более нежели о девяносто девяти заблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Это слова из Евангелия от Матфея, 18 глава, 13-14 стих. Посмотрите на пастуха, играющего на дудке. Песню, которую он играет, мы с вами споем позже. Его жена крепко держит малыша, а рядом с отцом сидят двое других детей. Верный пес внимательно смотрит на своего хозяина и как будто хочет сказать, «Надеюсь, сегодня не пропадет ни одна овечка». Как-то раз случилось. Одна овечка незаметно отделилась от стада. Только к вечеру пастух заметил пропажу. Он быстро сказал жене. «Загони ты сегодня овец в загон, а я пойду искать потерявшуюся овечку, пока еще не совсем стемнело. Не попалась бы она волкам». Пастух побежал вниз в долину через камни и валежник, туда, где был глубокий овраг. Он предполагал, что эта овечка не поднималась по склону вверх, а бежала вниз. Наконец он нашел овечку. Знаете, куда она побежала? К бурному ручью. Там она стояла и жалобно блеяла. «Ах ты, бедная овечка!» — сказал пастух. «Знал бы я, что ты так сильно хочешь пить, я обязательно привел бы тебя к воде». Он взял овечку на плечи и отнес домой. «Как овечку, пастырь сильный, ты веди меня вперед. Пажити твои обильны, голос твой В воде зовет. «О, Иисус мой! О, Иисус мой! За меня ты кровь пролил! На земле ты будь мне другом, агнцев в мире охраняй! Нас веди небесным лугом, а заблудших выручай! О, Иисус мой! О, Иисус мой! Ты грехи мои понес!» О, исполни обещание, дай свою мне благодать. После долгого скитания поспеши меня принять. О, Иисус мой! О, Иисус мой! Приближай меня к себе. Сделай сердце мне способным вечный Твой завет любить. Дай любовь ко мне подобным, научи любовью жить». О, Иисус мой, о, Иисус мой, до могилы будь со мной. Давайте будем молиться и благодарить милосердного Бога, что Он подарил нам доброго пастыря Иисуса Христа, который оберегает и охраняет нас. А если мы заблудились, приводит назад к стаду.